Уже ночью я стоял у себя на лодже и смотрел за горизонт. День прошёл незаметно. Ближе к обеду со мной перешли на ты. После второго раза Ольга объявила, что ко мне привыкла. Я не смог бы сказать, сколько с кем из сестёр успел соединиться. Удивительно было то, что чем больше я получал тем больше вы хотелось такого опыта, я ещё не имел. Мы бы задержались на даче до понедельника, но того не позволяли обстоятельства. Спальное место в мезонине было единственным. Внизу имелись лишь гулкая веранда с ромбическими переплётами, да маленькая комната, загромождённая вонючим обеденным столом, и несколькими расшатанными стульями. Поневоле нам пришлось вернуться в город. На обратном пути старшая Ева не мурлыкала от блаженства, младшая время от времени бросала на меня странные взгляды. Валерка о чём-то щебетал, я не слушал, витая непонятно где. Оставшись наедине с собой, я попытался упорядочить свои мысли. Я понимал, что нас четверых осудят законы общественные морали. Но кто определял эту мораль? Лицемеры вроде Пушкина, который на словах обожествлял жену, а на деле спал с её сестрой. Воспитатели детсадов и учителя младших классов попы делающие себе карьеру на эфемерном понятии греха старые кошельки ни разу не познавшие мужчину старые пни утопившие остатки мозгов на рыбалке все подобные категории законодателей для меня не существовали поп звёзд я тоже не считал за людей Но они по крайней мере не пытались выглядеть лучше, чем есть. Пили, кололись, нюхали и занимались сексом, пока это получалось. Меня не волновало, что сказал бы кто-нибудь о наших развлечениях. Чем они отличались от какого-нибудь выезда на охоту или покера по воскресеньям? Никто никого ни к чему не принуждал. не причинял вреда, всё делалось по обоюдному согласию и несло лишь удовольствие. Свои законы каждый устанавливал для себя. Друг приходил в опьянённый восторг от любых женщин. Он обладал бешеным темпераментом и готовностью к любым новшествам. От любой встречи получал всё, что можно. Я оставался куда более скромным, высокий империй не взлетал. Однако сегодня, кажется, взлетел. Моя квартира-студия была маленькой. Радовало лишь, что я жил далеко от родителей, общался с ними не чаще двух раз в год. Район был окраинным. Неподалёку лежал такой же Два массива разделяла зона отчуждения железной дороги. С моего двенадцатого этажа открывался вид на Лиссаполасу. Ближайшие дома лежали на горизонте и не мешали взгляду. В прошлом году в соседнем районе вспыхнуло новое строительство. Как-то незаметно там возвели огромный, вероятно, двадцатиэтажный дом. который лежал в поле зрения и страшно меня раздражал. Глядя на тёмный угловатый силуэт, я думал, что там живут люди более счастливые по жизни, нежели я. Дом хотелось стереть с лица земли, а уцелевших жителей переселить в трущобы, чтобы они познали полный фунт лиха. Особенно весил он меня ночью, когда на крыше загоралась, переливалась всеми цветами надпись Черника, вероятно обозначающая новый жилой комплекс. Имеей снайперскую винтовку, я расстрелял бы эту Чернику, методично букву за буквой оставил чёрную пустоту. Но сейчас я почувствовал себя до такой степени счастливым, точнее, обновлённым в преддверии счастья, что простил и дом, и его жителей, спящих под рекламой. Как следует, приняв душ, я выпил желанную чашку джина. Жизнь показалась ещё светлее. Прежде чем спать, Я сел к компьютеру и заказал новый мысад взамен разбитого.